Глава пятнадцатая Пришлось отложить все планы и возвращаться в поместье, где я сразу приступил к изготовлению артефактов для закрытия стихийных порталов. Хорошо, что запас необходимых заготовок различных магических ингредиентов был рядом с домом и постоянно пополнялся, это избавило меня от необходимости заезжать за ними в специализированную мастерскую. По дороге спланировал, как сделать изготовление этих артефактов секретным, но в то же время привлечь к работе всех доступных специалистов. Первый артефакт я делал чуть больше четырех часов, непосредственно работы над нанесением рун. Сейчас я большую часть работы смогу передать другим. Приехав, быстро перекусил бутербродами и направился в подвал, раздавая указания моим работникам. Основную подготовку будут делать ремесленники с магической клятвой, но работа будет не сильно секретной. Они займутся изготовлением заготовок, что сразу облегчит мне работу. Митсукиа посадил за копировальный станок, и она будет наносить руны и знаки на внешнюю сторону заготовок, а на втором копировальном станке занялся основной работой. При этом никто не видел, какие руны я наносил и как их соединял, поэтому без моего участия повторить эту работу никто не сможет. Полировку стыка магических пластин я поручил ремесленникам, посчитав эту работу не такой уж и секретной. Нужно учитывать, что после передачи первой партии артефактов на них начнется охота, ведь оценить стоимость их в реальных деньгах невозможно. Открывать секрет даже доверенным лицам я не собирался, так как в артефакте используются портальные технологии, и мне не хочется, чтобы кто-то смог на их основе создать оружие по открытию порталов в другие миры. Даже если кто-то и придумал, как это делать, то это еще не означает, что нужно открывать эти знания другим». Да и способ открытия стихийных порталов неизвестными довольно сложный и затратный. Одним словом, распределив обязанности, я занялся сборкой артефактов, нанесением скрытых изнутри рун и сваркой деталей. Правильно организовав работу, за полтора часа мы с помощницей сделали комплект артефактов из 10 штук, благодаря копировальным станкам, который позволял одновременно наносить руны на 10 заготовок. Таким образом, напрягшись, за полтора часа сделали десять полноценных артефактов, которые я сразу убрал в сейф, расположенный в моей мастерской, в подвале и усиленный мной. Сразу продолжить не удалось, так как мой источник еще слаб, и даже подпитку маны из кристалла уже не тянул. Зато это время потратил на то, чтобы подобрать артефакты для предстоящей операции. Заодно обговорил с медведем, главой наемников, что я планирую за акцию. Узнав, что сведения нам предоставит российское СБ, он успокоился и сообщил, что они точно найдут, чем прижать англосаксов. На сегодняшнюю ночь операцию отменили, так как не успеем подготовиться, а в темную я не собирался, так можно потерять много людей. В идеале нам нужно провести тихую акцию, поэтому готовили три отряда. Первый поможет проникнуть на объект условного противника диверсионной группы, устранив охрану. Ну а третий, наиболее многочисленный, должен будет прикрыть операцию при ее провале или возникновении проблем. Для отвлечения внимания я распорядился начать слежку за двумя крупными заводами. Один располагался в столице, а два других в ее окрестностях. Люди особо не будут скрываться, собирая возможные данные по этим объектам, показательно снимая их на специальные артефакты и записывая график работы, смену патрулей и особенности каждого предприятия. Их координаты прислала Хвайон, но они были в совместном пользовании, поэтому трогать их нежелательно, но заставить напрячься службу охраны мы заставим. Отдохнув, приступили к производству следующего комплекта артефактов из десяти штук, который закончил уже поздно ночью, полностью вымотавшись. Сложность изготовления на последнем этапе заключалась в опасности, что артефакт может сработать в тот момент, и есть шансы, что даже абсолютный щит не сработает. Закончив вторую партию, отправил всех спать, а сам занялся экспериментами над созданием улучшенного артефактного щита. В ходе небольшого эксперимента создал двухслойный щит. Первый слой слабый и является активатором для второго, что создает возможность не тратить энергию основного щита, а подпитываться из маленького кристалла. И если нет прямой угрозы, то в таком состоянии он может проработать несколько часов, да и основную подпитку можно обновлять. В момент атаки наружный щит срабатывает в полуметре от человека на серьезную кинетическую или магическую опасность, после чего активирует основной щит. Но и на этом я не остановился. За мгновение до окончания ресурса артефакта, когда он должен рассыпаться, активируется следующий в очереди артефакт. Саму последовательность можно собирать от 10 до 20 последовательных артефактов и можно будет перезаряжать одноразовые. «Это значительно дешевле, чем непрерывно держать активированным силовой щит, особенно для слабых одаренных, как я». Закончил опять поздно и, созвонившись с Хвоен, уточнил по поводу того, что удалось нарыть на маркиза. Она сообщила, что подключила родовой СБ к нашей проблеме, но быстро они ничего не смогут найти. Еще она оплатила работу нескольких детективных агентств с целью параллельного поиска нужной нам информации. Останавливать ее я не стал, пусть нарабатывает навыки поиска информации, а вообще велел найти человека, который будет заниматься поиском подробных данных на всех людей, с которыми я встречаюсь или работают с нашей фирмой. Пока у меня нет своей службы СБ и как найти человека, который ее возглавит, я не знал, но в любом случае мне эта информация потребуется в ближайшем будущем. Утро началось стандартно, с разминки и завтрака, во время которого мне позвонил полковник и сообщил, что я могу подъехать в посольство за информацией, которую мне собрали, и желательно с артефактом, который полковник ждет от меня. Быстро собравшись, позвал с собой медведя и, взяв из сейфа два готовых артефакта подавления стихийных порталов, отправился в посольство. В составе большого кортежа подъехали к самим воротам и вместе с небольшой охраной зашли внутрь. Нас с Медведем сразу провели в отдельный кабинет без вывески и оставили там одних, а через минуту туда вошел полковник Медов. «Утро доброе. Как настроение? Как мой заказ?» «Утро добрым не бывает. Настроение не очень. По вашей вине, кстати. Вчера пришлось работать до самой ночи, да еще и с помощниками, поэтому радоваться особо нечему. Но я свое слово сдержал. Вот ваш заказ», — сказал я, выложив на стол два больших артефакта. В этот раз решил не мелочиться и сделать артефакты побольше и помощнее, а еще немного изменив внешний вид. Целых два? Это меняет дело. А то наши специалисты предположили, что вы не сможете изготавливать больше одного артефакта в сутки, и это серьезно ограничит нас. Что же, свое обещание вы выполнили. Я, в свою очередь, выполняю свое. Вот в этой папке находится информация обо всех фирмах, заводах и предприятиях, которые находятся на территории Королевства корея «Во всяком случае, все, что нашим специалистам удалось накопать. А вот в этой папке подробный отчет о десяти из самых крупных с подробной информацией о работе объектов, службе охраны, возможных местах проникновения для диверсии самых уязвимых узлах и оборудовании, потеря которых нанесет немало убытков». «Думаю, вам этого хватит запасом», сказал полковник, положив папки перед нами и сразу забрав себе об артефакты. «Хорошо, как там со моим вопросом?» «Вот сейчас им и мы займусь, имея на руках эти артефакты, вести переговоры будет намного легче». «Тогда буду ждать от вас звонка, а пока у меня есть чем заняться», сказал я, и мы вместе с Медведем покинули посольство. По пути в поместье я отдал вторую папку начальнику наемников для изучения, а сам взялся изучать ту, в которой была общая информация. Даже в поместье потратил еще два часа на изучение всех данных, изложенных в переданных нам документов» после чего выбрал объект для нападения. Цель была не самая простая, да и сама задумка выглядела нагло и очень дерзко. Такого никто не сможет предположить, а значит, это будет иметь успех. Ударить туда, где не ждут, это будет иметь самый максимальный эффект. Для реализации задумки требовалось хорошо подготовиться, а чтобы Маркиз не расслаблялся, решили нанять наемников, чтобы провести провокацию на заводах, где мы вели демонстративную слежку. Хвайон уже дважды звонила, сообщая, что Маркиз предлагает провести еще одну встречу, на что она отвечала, что я очень занят, только вот не уточнила, что занят я подготовкой к ответному удару по крупному предприятию огромного конгломерата, который раскинул щупальца по всему миру. Эти англичане умудрились залезть практически во все сферы деятельности, засветившись по всей планете. Распределив задачи, поставив цели, я спустился в свой подвал и нагрузил всех работой, чтобы воплотить свою идею в жизни. Проработать пришлось до самого позднего вечера, зато успел все подготовить. Операция планируется на следующую ночь, а сегодня проведут несколько провокаций, причем две из них будут вообще не связанными с нами напрямую. В столице есть несколько престижных колледжей, где обучаются дети иностранных сотрудников из Великобритании. Так вот, нам удалось выйти на одного из студентов и за небольшую плату организовать провокацию рядом с одним из заводов. На другой завод попытается пробраться несколько человек с задачей написать на стене одного из цехов ругательские надписи, но ну а третья провокация будет из разряда «С душком». Одна из машин осенизаторов случайно перевернется у самых ворот, разлив там жижу из выгребных ям Все эти провокации больше похожи на шалости я специально настоял на этом, ведь маркиз не воспринимал меня всерьез Кто я для него? Подросток, который возомнил себя взрослым, пусть гениальный, но еще ребенок На следующий день после разминки и завтрака продолжил работать в своей мастерской, решив изготовить как можно больше блокирующих портал артефактов. Мне пытались дозвониться Су Юн, полковник Мёдов из канцелярии Короля, но я специально всех игнорировал, решив ответить на звонки только вечером. Су Юн, как оказалось, хотела согласовать время посещения медицинского артефакта в её клинике. Полковник обрадовал меня тем, что сообщила согласие на мои условия его руководством. Ну а в канцелярии хотели пригласить меня еще раз посетить их звездный городок на экскурсию, что означало наличие новых проблем в лунной программе. Сообщив, что завтра постараюсь посетить всех, отправился спать». Утром после разминки и завтрака отправился вместе с мицуки в медицинский центр Суюн встретила меня лично, одетая в легкое платье с накинутым на плечи пальто, выйдя на крыльцо медицинского центра «Доброе утро! Рада тебя видеть!» Произнесла она и, не стесняясь, подошла и поцеловала меня в щеку, после чего бесцеремонно взяла под руку и повела внутрь Я даже не поверил такой перемене в поведении, но решил не придавать этому значения, да и, честно сказать, мне это было очень приятно. Пришлось взять себя в руки, чтобы не вести как пятнадцатилетний подросток на первом свидании. Идти было недолго, поэтому в помещении, где установлена медицинская капсула, мы расстались, а я занялся обнаружением следящих артефактов и записывающих устройств. В этот раз их тут было напихано не меньше полусотни. «Ага, кто-то очень хочет узнать, чем я тут занимаюсь». Поэтому пришлось доставать специальное устройство подавления, доработанное мной, и после его включения я обследовал еще раз помещение, убедился, что все в порядке. После посещения Байкальской аномалии я понял, как слаб, ведь тогда выжить удалось чудом. Еще немного, и меня разорвали бы медведи. Одного, может, и удалось бы совместными усилиями убить, а вот с двумя сразу... Без аномальной лужи ничего бы не вышло. Активировав защитное поле медицинского артефакта, провел его быструю диагностику. Заодно проверил, сколько раз уже пользовались процедурой омоложения. И был удивлен, что через нее провели уже полсотни человек. Похоже, они только на эту процедуру и пускали к артефакту. Хотя это не основная его функция. Раздевшись до трусов, улегся на спину, после чего мицуки достала из сумки заготовленные трафареты и начала накладывать их на мое тело. По ним она будет прорисовывать рунные знаки в виде татуировок, и делать она это будет специальными чернилами, а точнее говоря, кровью одной магической твари, которую с трудом удалось достать». Во-первых, она бесцветная А во-вторых, кристаллизуясь, она глубоко проникает в ткани Не только кожи, но и намного глубже Поэтому татуировки получаются очень мощными После того, как они будут нанесены на мое тело Я превращусь в живой артефакт В принципе, при достаточном количестве маны после этого я могу свободно гулять даже по солнцу, но это, конечно, условно, ведь такого количества энергии у меня нет, да и гулять по солнцу я не собираюсь. А вот выдержать очень высокую температуру, выстрел из ружья, пережить мощную атаку любого мага смогу практически без проблем». Рун для нанесения было очень много, и не все они были известны в этом мире, но я уже успел их проверить и знаю, что тут они великолепно работают. Процедура была достаточно болезненная, обезболивать процесс нанесения я не стал, так как это может сказаться на результате. Специальной иглой мицуки прокалывала не только верхний слой кожи, но и проникала глубоко в мышцы, оставляя там кровь иномирного животного. Процедуру проводил с медицинским артефактом, чтобы проникающая в ткани мышц кровь сразу кристаллизовывалась, а заодно каждой татуировке от моего источника вырастал тончайший энергоканал, который будет подпитываться от него Закончив со мной, я приказал раздеться девушке и нанес ей несколько татуировок, которые помогут в случае опасности Закончив, мы оделись, прибрав остатки крови, уничтожив все следы с помощью небольшого артефакта и отключили защиту. «Как все прошло?» — спросила су когда мы вышли из комнаты с артефактом. «Замечательно. Каналы восстановил, поправил источник и немного себя подлечил. Теперь чувствую себя отлично». «Я рада. А что ты делаешь сегодня вечером?» — спросила девушка, явно намекая на свидание. «Сегодня меня ждут в гости. Или не ждут, но я все равно схожу. А вот завтра относительно свободен и могу с тобой куда-нибудь сходить», — ответил я ей. «Хорошо. Хочу пригласить тебя в театр. Будет выступать известная актриса. Она точно тебе понравится». Дальше проводив нас до машины, напоследок опять поцеловала меня в щеку, и мы спокойно выехали с территории медицинского центра. Поехали на завод Apple, где располагался мозговой центр моей будущей империи. Работа инженеров шла очень быстро. За время моего отсутствия они провели много испытаний уже нащупали необходимые сплавы и вариант изоляции для проводов. Они являются одной из самых дорогих элементов моего проекта, и поэтому нельзя ошибиться с выбором материалов». Как оказалось, не все металлы и сплавы хорошо проводят электрические импульсы в магической среде, поэтому обычные медь алюминий быстро разрушаются. Пришлось перебирать разные сплавы, пока не удалось найти недорогой, надежный, где присутствовала медь, небольшой процент серебра и других металлов. Особо вникать не стал, ознакомившись с результатом исследований. По моим техническим игрушкам дела шли хорошо. Новые разработки успешно внедряются в производство, да и другие проекты не стоят на месте. Поработав до вечера, отправился в усадьбу, где уже все готово для предстоящей операции, включая небольшой дирижабль, который с наступлением темноты забросит нас в горные районы, где располагается несколько шахт, принадлежащих англичанам».